Глава 15. Новая война. Всадник появился уже ближе к концу дня. Посмотрев на рабочих, занятых восстановлением поместья, отыскал глазами группу тех, что одеты побогаче, и уверенно направил коня к ним. Уважаемые, наличие оружия у собеседников располагало к вежливости. Где я могу найти мага первого круга Игоря Дельсора? Игорь отметил тяжело вздымающийся бока коня и юный возраст наездника со знаками гонца. Впрочем, признаки усталости указывали скорее на неопытность всадника, чем на долгую дорогу. Если я скажу, что такого здесь нет, сдаётся ты всё равно не поверишь, помурчался Игорь, догадываясь, что ничего хорошего признание не сулит. Нет в то, что про него забудут, он не слишком надеялся. Однако радости грядущий военный поход тоже не вызывал. Так что считает, что это я. У меня для вас письмо с приказом присоединиться к армии, облегчённо выдохнул парень, радуясь, что задание наконец выполнено. Некоторые маги, стыдно сказать, избегали выполнения своего военного долга. Один адепт, переживший последний поход, так вообще в отшельники подался. Сейчас она в полудни пути к югу, и если вы выступите завтра с утра, сможете без труда её перехватить. Надо же, какие осведомлённые гонцы пошли, хмыкнул Игорь. Хотя, учитывая, что письмо даже не потрудились запечатать, оно и не удивительно. Почтовая башня Тура лишь передала полученный по глубине почте приказ, выделив для этого одного из малолетних гонцов. Причём, что обидно, приказ даже не касался личной Игоря. Обычное требование направить всех магов от третьего круга и выше на соединение с армией. И как про него только вспомнили, впрочем, глянув на подпись, он перестал задаваться этим вопросом. Ирк, новоявленный член городского совета и глава городской стражи. Приятно знать, что старые друзья ещё помнят о тебе. Так что мне передать Лэру Ирку? Это радостная весть. Мрачно улыбнулся Игорь, подумав, что в древности где-то за такую сразу рубили голову. Наконец-то война! Наконец-то я смогу обогреть свои руки кровью нечестивых гномов. Сразу по локоть. Я тоже буду участвовать в этом походе. Гонец даже не поморщился, не потому, что понял шутку, похоже, он просто был слишком молод и не принимал участия в подавлении мятежа. Иначе чего бы ему все еще грезить о всяких странных вещах, с праведной войне, славе, богатстве? Через месяц он, скорее всего, будет мертв, а его кости растащат падальщики. Игорь вздохнул и направился к шатру. Он и раньше не часто надевал розовые очки, однако мастер некромант был конченым циником. Ладно, черт с ним, со временем пройдет. За прошедшее время он и так успел сделать многое. Прежде всего, официально оформил все бумаги о покупке новой собственности. Затем нашёл арендаторов, способных эту землю обработать, что было очень непросто. Мало того, что мужчин после этой зимы не хватало, так по весне некоторые из них решили присоединиться к новому военному походу. Поступок глупый, но позволяющий надеяться дотянуть до весны. Иерг, пережив резню, собирался добыть еще немного славы, положив в горах очередную сотню. Даже слухи, что сотник во время боя бросил свой отряд и сбежал, не помешали. Немного золота, которого семье хватит до возвращения, кормильца, обещание добычи и все. Новый рекрут готов умереть во имя князя и вселенской справедливости. Если денег нет и возвращаться некуда, То альтернатива кабальные условия займа, при которых взятое серебро придётся отдавать долгие годы. Фактически долговое рабство для всей семьи, с перспективами перерасти в рабство реальное. Впрочем, поля надо обрабатывать, и землевладельцы, не способные сделать это сами или с помощью рабов, готовы были набрать работников. Зайду и крышу над головой. В этих условиях предложение Игоря оплатить всё необходимое в обмен на половину урожая выглядело едва ли не актом милосердия. Впрочем, он также обязал арендаторов восстановить поместье, обработать несколько его личных полей и в дальнейшем следить за ними. Учитывая, что жить им всё равно было негде, за восстановлением взялись с энтузиазмом. Уже к концу недели остовы поместья очистили от мусора, уложили новые перекрытия, И даже заканчивали класть крышу. После того, как всё будет сделано, люди смогут жить здесь, пока не отстроят собственные дома. Хорошая земля, клещ зачерпнул горсть чернозёма и задумчиво просеял сквозь пальцы. Хорошее место. Игорь напрякся. Что-то было в его тоне подозрительное, не похожее на обычные досужие разговоры, сожаление или намёк. Красивое место, согласился Игорь, и опасное. Горы близко. Гномы обречены. Скоро их не станет. Покачал головой клещ. Хорошее место. Я бы хотел жить в таком. Осесть, завести детей. Мне уже тридцать четыре. Отец всегда говорил, что остановиться нужно вовремя. Не самое безопасное место для детей. По инерции возразил Игорь. Похоже, он не ошибся, и Шейла действительно беременна. В этих горах хватает тварей без гномов. Ничего серьёзного. У мертвецы разве что расплодились с прошлой осени, но справиться с ними несложно. Веверну можно отогнать арбалетами, да и если украдут раз в год пару овец, это не смертельно. Хорошее место, Игорь вздохнул, не показалось. Намёк, который можно проигнорировать, разве что притворившись идиотом. Судя по тому, как идёт разговор, просить прямо клещ не будет. Только вот идти с таким настроем на войну верный способ помереть в первом же сражении. Поместье нужно восстанавливать. Мне нужен надёжный человек, который бы присмотрел тут за всем. Быть может, я подойду? спросил, смотря в никуда клещ. Быть может, согласился Игорь. Тогда начни заниматься этим прямо сейчас. С собой в горы я возьму лишь двоих, этого хватит. Присмотришь за парнишкой, пока меня не будет. Конечно, можете на меня положиться. И ещё. Я хотел сказать, что Шейла носит моего ребёнка. Я знаю. Игорь повернулся и вошёл в палатку. В его отряде стало на одного человека меньше. Эх, всё злу от женщин. Зиму беглецы провели в самом крупном поселении гномов из Умрудной долины, хотя гномы и признали союзников, доверять им не спешили, поселив отдельно и приставив надсмотрщиков. Несколько гномов всегда сопровождали гостей, служа сразу и почетной охраной, и надзирателями. Надо сказать, большинство людей здесь были рабами, и на первых порах это сопровождение несколько раз спасало от неприятностей. Как ты знаешь, ученица, как всегда неожиданно начал разговор Лиир. Из гномов никудышной магии. Именно поэтому во времена доогненного века эта раса влачила жалкое существование. Когда другие расы освоили магию, древние государства карликов пали одно за другим. Болота, горы или подземелья, где бы они ни поселились, рано или поздно приходили враги и побеждали их. В те времена считалось, что участь гнома быть рабом, на больше они не способны. Рабом, удивилась Лика. Всем известно, что из гномов получаются отвратительные рабы. После того, как драконы принесли привычному миру погибель и уничтожили почти всех магов, многие гномы обрели свободу. В отличие от своих вольных собратьев, они сполна познали прелести рабства. И вложили эти знания и ненависть в своих детей. Теперь их далекие потомки скорее умрут, чем будут рабами. Я видел рабов гномов. Естественно, гномы, как и люди, бывают разные. Кто-то слишком любит жизнь, а кто-то просто боится боли и смерти. Сломить можно любого, только гнома сложнее. Бывало, что такой сломленный раб годами ждал шанса. И за тем убивал не только хозяина, но и его семью. У гномов, попавших в плен, три правила: попытайся выжить и сбежать, убей хозяина и его семью, или, если первые варианты невозможны, просто умри. Того, кто сумеет совместить побег и убийство пленителя, назовут героем и быть может сочинят песнь в его в честь. Я слышала, кивнула Лика, без особого удовольствия вспоминая любимые развлечения гномов. Когда сюда придут маги гильдии, у гномов будет возможность умереть. Главное, чтобы мы не последовали за ними. У меня недостаточно длинная борода, чтобы с достоинством предстать перед их предками. О, я слышу иронию в твоих словах. Ученица, ты делаешь успехи, улыбнулся Лир, или так девушке показалось. Под бронзовой маской, призванной скрывать истинную сущность лича, эмоций не видно, а голос всегда сух, как у покойника. Не беспокойся. Сейчас от гномов есть польза, но если они решат умереть, мы покинем их. Кстати, мы пришли. В мастерской по изготовлению метателей работали почти три десятка гномов: старый мастер, трое младших мастеров и куча подмастеров. Для небольшого племени гномов, чья численность в лучшие времена не превышала пяти тысяч, это очень много. Оду насторожно, даже прикусив от избытка усердия кончик бороды, шлифовал кристалл горного хрусталя. Сейчас наступил такой момент, когда одна ошибка могла перечеркнуть недельную работу, и тогда Лорк, призванный служить кристаллом для метателя, окажется испорчен. Сюда нельзя, нам можно. Где здесь мастер Одун? Гном лишь на секунду отвлёкся, а рука сделала неосторожное движение, и по почти законченному кристаллу прошла трещина. Ты, гном осторожно, хоть это уже не имело смысла, положил заготовку на стол, затем увидел маску и перенёс гнев на подмастерья. Зачем я поставил тебя у дверей? Я же сказал никого не пускать. Прости, дед, они меня не слушали, я Я тебе дам дет. Ты должен был под дверью костями лечь. Такая заготовка. На крепостной метатель в пору ставить. Как мы будем отбиваться, когда кровожадные людские маги полезут на стены, плывя с огнем и молниями? Хочешь, чтобы эти подлые людишки вырвались в наши долины, убили мужчины и изнасиловали женщин, съели нашу еду, остригли мою бороду, выпустили на свободу рабов? Это вот ты хочешь? Мастер, молчи, молчи. Ух, не будь ты моим внуком, точно послал бы на стену камни кидать. На большее ты не годен. Иди и принеси мне новую заготовку. Там должна быть ещё одна. Молодой гном вскочил и выбежал наружу, споткнувшись о порог и два не растянувшись. Казалось, это только добавило несчастному скорости. Опять ты, Ну и какие демоны послали тебя ко мне на этот раз? Ваштан рассказал мне о грядущей войне и просил помочь с защитой долины. Помочь? Если ты не будешь отвлекать меня, наши шансы вырастут как минимум вдвое, ядовито ответил гном. Посмотри на этот кристалл. Видишь трещину? Он уже никогда не станет драгоценным лоргом, а значит, у нас будет на один метатель меньше. Лорд, очень интересно. Кстати, знаете, что будет, если залить сюда немного энергии и уронить? Алич подкинул кристалл подцепив у самого пола телекинезом. Осторожнее. Гном вырвал кристалл из рук лича и аккуратно положил в ящик. Ты точно вражеский лазутчик? Хочешь уничтожить нашу лучшую мастерскую? Не беспокойся, у меня нет такой цели. Сколько у вас бракованных кристаллов? Зачем тебе гном запнулся, его глаза изумлённо расширились. Ты безумен. Так сколько? Много, не меньше сотни. Мы их не выкидывали, надеясь, что сумеем каким-то образом убрать трещины. Одун посмотрел на испорченную заготовку другими глазами, а затем припомнил ящики, забитые такими заготовками. Хорошо, что он так и не решился пустить их на бусы. Маги, что ему говядина на вкус не нравится? Зачем повелителю небес магии? Искренне возмутился Тан. И что самое главное, где мы их ему возьмём аж третий круг? Тан нервно погладил стянутую золотыми кольцами бороду. Даже если пожертвовать мастером, где они возьмут ещё пятерых? Это не говоря о том, что пожертвовать героем и лучшим магом их народа будет крайне опрометчиво. В среди гномов их нет, поэтому нам нужны пленники. Пленники. Я не говорю о сложностях, связанных с попыткой захватить мага живьём. Ты в курсе, что их ещё и маловато осталось. Мятеж, к которому мы так радовались, сказался на гильдии. У них осталось не так много подходящих нам магов. Половине из тех, кто получил третий круг на минувших испытаниях, до тебя далеко. А нам нужны те, кто сильнее. Всё не так плохо, как кажется, мой старый друг. Я действительно справлюсь с большинством их магов третьего круга, но лишь за счёт опыта и умений. Драконы же интересует лишь магический резерв. Значит, нам подойдут даже сильные адепты, не говоря уже о магах третьего круга и выше. Мало того, как минимум двое из наших старейших источников тоже подходят. Живые источники это ещё одна причина, по которой гномов не любили. Гномы весьма щедро платили за одарённых детей, настолько щедро, что таких нередко похищали. Нет, не сами гномы, хотя и такие слухи ходили, а люди. Соседи, желающие разбогатеть, проезжие купцы, разбойники и просто бродяги. Иногда даже сами родители, не сумевшие пристроить ребёнка в ученики к магу и не желающие видеть, как его убивает собственный дар. Гномы честно расплачивались серебром. Детей обучали основам: собирать и передавать энергию, иногда делать простейшие артефакты. Пленные маги тоже иногда выполняли эту роль, хотя из них источники получались хуже. Слишком строптивы, а ломать волю занятие долгое и рискованное. Отдадим их дракону. Тан вспомнила о гостях. Алич достаточно силён, да и его ученица, возможно, тоже. Значит, все не так плохо. Четыре жертвы на крайний случай есть. Да и герои на то и герои, чтобы жертвовать собой во имя своего народа. Главное, чтобы они не погибли раньше времени. Достаточно добыть еще одного-двух, и клан получит вожделенную защиту. Пока не будем торопиться. Дракон дал нам время. Время, на ним нам пригодятся в ином качестве. Все наши боевые артефакты заряжены, хранилищ не хватает. Нам предстоит тяжёлая война. Мы успеем разрядить их не один раз. К тому же наш гость нашёл применение бракованным лоргам. Очень забавное применение. Тебе понравится. Присоединение к армии прошло как-то буднично. Князь тепло принял Игоря и отправил коргом Надо сказать, недавняя посольская миссия увенчалась успехом неожиданно легко. Князь, вынужденный лавировать между различными группировками, с удовольствием принял на службу сотню орков. Ведь чем больше у тебя за спиной копий, на которые можно вздеть слишком наглых, тем шире русло, где можно лавировать. Так что и из даров он не взял себе ничего, отправив их архимагу, наиболее вероятному противнику мирного разрешения конфликта. Мало того, князь даже подарил оркам заросший лесом кусок земли неподалёку от столицы, под поселение. Сильный ход, в перспективе позволяющий оркам привести с собой жёны даже детей. Всё же 3 года службы без женщин это многовато. А раньше лучшее, на что могли надеяться гильдейские орки, получить рабыню на ночь. Даже продажные девки им были недоступны, за исключением разве что страшных, как все 7 смертных грехов разом. не говоря, у шажрицах богини любви Ландрии промышляющих подобным на более высоком уровне. Гномы изрядным повеселились на границе, полны отмстиф людям за былые обиды. Все слабо укреплённые деревушки лежали в руинах, а их жители были убиты или уведены в горы. Мулы это, конечно, хорошо, но на них одних столь богатую добычу не утащишь. Поселения покрупнее и небольшие крепости и башни в изобилии раскиданные вдоль границы большей части уцелели. Последние преимущественно потому, что взять там было нечего, а смерть пяти-десяти защитников, часть которых даже не воины, гномы сочли не стоящий риска. В основном не стоящий были и исключения, напоминающие о том, что наглость не всегда счастье. Успешные вылазки или попытки укрыть за стенами богатую добычу заставляли гномов задерживаться. Следы от метателей на стенах явственно напоминали, что хоть бы ивых магов у них практически нет, но артефакторы встречаются. Война, происходящая нельзя было назвать предательством или восстанием. Гномы, в отличие от тех же орков, не приносили вассальных клятв и не платили дань. Несколько раз тот или иной великий дом пытался это изменить, но кончалось это неизменно ничем. Мелкие отряды бесследно исчезали в горах, а крупные обнаруживали лишь брошенные селения. Десяток сотни убитых и захваченных гномов, посыпанные солью поля и разрушенные дома не заставляли их признать поражение. Проблема гномов заключалась в том, что в каменистых горах трудно выращивать продовольствие. Долин было мало, а в необжитых местах встречались такие чудовища, что могли вырезать целые отряды. На севере в горы частенько наведывались орки, на западе обитал дракон, с юга подпирали люди, а на востоке, что на востоке никто толком не знал, но именно оттуда гномы и пришли в свои нынешние земли. Сколько гномов обитало в горах, тоже никто не знал. Но считалось, что вряд ли больше десяти тысяч, включая женщин, стариков и детей. К этому можно прибавить еще пару тысяч людских рабов, которыми гномы крайне негативно относящиеся к попыткам обратить в рабство сородичей, тем не менее отнюдь не брезговали. Пожалуй, провизия и рабы, особенно одаренные, две основные торговые статьи, на которые они и обменивали свои металлы. Князь хорошо подготовился к этой войне, собрав больше пятнадцати тысяч только воинов, не говоря уже об обозе. Даже если гномы созовут всех, кто способен держать оружие, шансов у них нет. Две сотни магов, практически все, кто способен создать боевое плетение, сводили шансы гномов в прямом столкновении на нет. И лучше всех это понимали сами гномы, потому и перешли к своей излюбленной тактике. Отряд разведчиков из сотни Лера Ирка, посланный проверить небольшое поселение, возвращался ни с чем. Деревня была пуста, как и другие до нее. Проклятые гномы хорошенько подготовились к их приходу, увезя все, что представляло хоть какую-то ценность и при этом могло быть перехвачено на память. Каменные плиты при достаточно высокой стоимости с собой не утащишь. Надежда на хоть какую-то добычу. Таяло с каждым днем, а потери все росли. Там камень упадет неудачно, там лавина сойдет или нога соскользнет на спуске. К тому же гномы тоже не сидели без дела и не брезговали травить источники, нападать из засады и бить в спину из арбалетов. А Лори поправил на плече лук и тихонько вздохнул. Идея вступить в ополчение уже не казалась такой удачной. Разве что повезет гному прикончить. Пусть тяжёлых доспехов в стрельке обычно не носят, но сам арбалет стоит немало серебра. Впрочем, для начала его нужно найти, и даже если с трофеями не получится, то может хоть от ненавистного сержанта выйдет избавиться. В отличие от рядовых воинов, одетых преимущественно в кожанки, командирам отряда насел кольчугу. Может и неплохо защищающую от мечей, но практически бесполезную против болтов. и заметно увеличивавшую шансы оказаться первой целью. Лори пробормотал молитву и с надеждой уставился на скалы, заметив в лучах заходящего солнца какой-то блеск. На секунду ему стало страшно от мысли, что сейчас какой-то гном смотрит на него, размышляя, стоит ли его жизнь потраченного болта. Отвернуться? Это что там такое? резко остановился ополченец. Идущий следом не успел среагировать и налетел в спину. Да не толкайся ты, смотри на верху. Нужно посмотреть поближе, произнёс Сакс. Он, как и все, мечтал о добыче, но первым делом вспомнил не о барбалетчиках, а о гномах-сокровищах. Да, до конца кампании ему с такими мозгами не дожить. Сержант, мы заметили что-то подозрительное. Разрешите сходить глянуть. Что это вы увидели? Подозрительно прищурился сержант. не без оснований считавшие, что в героя его люди не годятся. Заметя они опасность, в лучшем случае предупредят и уж точно не полезут добровольцами, а вот что-то ценное, я схожу с вами. Десяток стой, прикрывайте нас. Трое солдат полезли на скалы. Сержант, хоть это и мешало карабкаться, снял с плеча щит и приотстал. Как ни странно, прав оказался Сакс, на хотка была ближе к сокровищу. На скале лежал прозрачный шар размером с голову взрослого мужчины. Чуть дальше валялся развязанный мешок со всякой мелочью, из которого шар, видимо, и выкатился. Стекло, клянусь своим э, -э, -э Лори покосился на сержанта и резко изменил концовку именем настоящее стекло. Сержант Ран хоть сам и сквернословил за пятерых, от солдат такого не терпел. Дисциплина дракон её сожри вместе с сержантом. Я такую штуку в крепостных метателях видел. Дорогая зараза, несколько золотых стоит. Сержант взял находку и разочарованно цыкнул. Тут трещина здоровенная, так что о золоте забудьте. В лучшем случае сотню серебром дадут. Ладно, давайте вниз. Нам надо поторопиться. Я вам не горный козёл по скалам в темноте прыгать. Аллори мрачно вздохнул, глядя, как товарищи осматривают его находку, и в раздражении отошёл к скалам. Жадные уроды. О том, что ему стоит выделить двойную долю, ведь первым заметил блеск, никто даже не заикнулся. А теперь смотри, ученица. Сейчас мы получим практически идеальные тела для создания нежити. Лич щёлкнул пальцами. И бракованный кристалл окончательно треснул, распадаясь на осколки. Волна заключённой в кристалле энергии вырвалась наружу. Никакого взрыва не последовало, но все солдаты в радиусе десятка метров упали на землю. Хотя тела были невредимы, ауры, несмотря на защиту простеньких амулетов, получили тяжёлые повреждения. Сержант, державший лорк в руках, и ближайшие к нему солдаты умерли сразу, остальные отделались легче. Один отошедший к скалам даже сумел встать на колени. Он же единственный увидел несущихся по склону гномов. Солдату повезло. Тяжёлый молот первого гнома разнёс голову, сделав тело непригодным для службы. Остальные разведчики вскоре покинули это место на своих ногах и в полном снаряжении. Спустя час порядевший десяток подошёл к лагерю, неся на носилках труп товарища. И без всякого уважения его бросив, напал на растерявшуюся охрану. Поднялась страшная суматоха. Из-за схватки с у мёртвыми слишком поздно заметили, что один из магов бесследно исчез. Первая жертва для дракона попалась в силки. Тот жезл, которым вы подняли этих у мёртвых, можно посмотреть. Интересная игрушка, верно? хмыкнул Лиир, показывая жезл. Когда-то его создал мой учитель. Великий был маг без всяких прикрас. Его даже сожгли после смерти на всякий случай, и пепел развеяли. Если воткнуть рукоятку кому-нибудь в грудь, артефакт поглотит саму душу. Лика слушала край уха. Не узнать родовую реликвию дома ночи, которой перед смертью пользовался брат, девушка не могла. Откуда у вас этот жезл? Я вижу, что тебя это сильно заинтересовало. Почему? Если нет второго такого артефакта, то его последним владельцем был убийца моего брата, тот самый, кого ты собиралась убить. Тогда у меня есть для тебя добрая весть. Жезл я получил от моего собрата Кара, чей олед ты носишь на шее, и его прошлый хозяин мертв. Надо признать, у тебя был умелый враг. Он лишил Кара глаза и нанес тяжелые ранения, из-за которых тот пропустил главное сражение. Кар в гневе лично вырвало съел его сердце. Ты рада? Лика вздохнула. Значит, Игорь погиб, пусть и не от ее руки. Месть свершилась. Тогда где же ожидаемая радость? Не очень, призналась она. Наверное, я разочарована, что он позволил себя так легко убить. Из него получилась бы хорошая нежить. Значит так, не доумки. Берёте кирку, топор и бьёте по подпоркам. Бьёте, пока не сломаете. Сначала эту, затем эту, эту и эту. Именно в таком порядке, не перепутайте. Эту и эту до конца не ломайте. Когда услышите, что потолок начинает трещать, бегите к выходу. А она на нас не рухнет? Робко спросил один из рабов. Если сделаете все правильно, не рухнет, успокоил гном. Недаром же я сорок лет как мастер камня. Давайте, этот проход нужно обрушить уже сегодня. Начинайте. Гном оставил двоих смертников выполнять указания и неторопливо направился к выходу. Пока рабы не сломают первые две подпорки, свод точно не рухнет. Этому времени ему слегка и хватит, чтобы выбраться на поверхность. Шахта обрушилась через пять минут, как раз на третьей опоре, похоронив рабов под тонными горной породы. Как гном и подозревал, последние подпорки прогнили, но не даром он уже сорок лет как мастер камня, научившись перенаправлять силу целительного амулета без непосредственного контакта. Игорь стал все чаще задумываться над сохранностью столь ценного артефакта. У него был один критический недостаток. Даже без учёта вложенной магии, он выглядел слишком ценным, чтобы оставлять его на трупе. Да что там на трупе? Даже союзники не побрезгуют снять его с раненого, и попытки привязать его к предплечью были полумерами. Теперь, поглотив душу Данира, он понял это со всей ясностью. Но ведь есть куда более надёжный способ. Лежи смирно, не дёргайся. Выкупленный у правосудия смертник получил кианкой по голове и отправился в беспамятство. Эксперименты над трупами уже закончены, теперь оставалась лишь финальная проверка. Так, Игорь аккуратно сделал надрез на груди и разведя края раны, положил амулет внутрь, благо размеры позволяли. Затем соединил обратно и активировал имплант, позволяя ране зарастить. И не только их. Воздействие шло на весь организм. Через несколько секунд убийца и дракона поклонник, приговорённый к довольно мучительной казни, очнулся. Что ты со мной сделал? По сравнению с четвертованием, ничего особенного, так, небольшой эксперимент. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Нет, отлично. Если пациент не умрёт в ближайшую неделю, можно будет пересадить артефакт себе. Главное, чтобы подопытный с ним не сбежал. Но об этом он позаботится. Игорь посмотрел на окровавленные руки и мысленно выругался. Похоже, поглощённые души плохо на него влияли, но он не видел в том, что делал, ничего особенного. Да и мысль разместить амулет внутри собственного тела не вызывала отторжения. Под опытный выжил и в награду за помощь науке удостоился лёгкой смерти. Игорь поначалу собирался просто помиловать его. Но преступник оказался слишком любопытным и слишком сообразительным. Внешне жертва экспериментов изображалась мирившейся с судьбой дебила, но мысли его были опасны. Дракона поклонник быстро заподозрил, что в чудесном исцелении виновен древний амулет, и обдумывал возможность продать информацию и заодно отомстить. Вряд ли владельцы такой интересной штуки оставят в живых. Единственное, о чем он жалел. Так это что нельзя привязать мага к священному столбу и скормить дракону. Правда, драконы к тем столбам не прилетали, однако сектанты это смущало мало. Главное делать, как завещали мудрые предки. А сожрёт жертву дракон или муравьи, не столь и важно. После трансформации демон передавал мысли очень ярко, и на секунду Игорь, как на его увидел привязанных к столбам жертв, мерзкая секта, а этот мужик занимал в ней довольно высокое положение. Пара картин того, как выглядит жертва после недели у такого столба, и играть в милосердие расхотелось. Да, первые 2 недели после ритуала Игорь явно был не в себе, и сейчас всё ещё не уверен в собственном душевном здоровье. Он дотронулся до бока, нащупав амулет, и правда не болит, даже дискомфорта не осталось. Единственный минус оставить амулет кому-то теперь будет трудновато. Зато и вероятность потерять столь ценный артефакт уменьшилась в разы. Мало того, даже управлять им стало гораздо легче. То, что он гениален, Дарк Гх знал давно, однако теперь нашёл этому очередное подтверждение. Не обязательно заставлять что-то делать напрямую, людишками так легко манипулировать. Достаточно показать что-нибудь неприятное из прошлого другого человека, и вот он уже готов убить чудовище. Это открывает интересные перспективы. Смотри, куда забрались скотины, сплюнул Вик, указывая пальцем наверх. Игорь прищурился, пытаясь найти причину преждевременной остановки. Гномы действительно выбрали удобную позицию, безнаказанно разряжая с карниза арбалеты. Попытаящимся пройти мимо солдатам деваться им было особо некуда. Слева раскинулась сто метровая пропасть, оставляя только пятиметровую тропу. Коротышки даже не пытались прятаться. Выпущенные в ответ стрелы долетали уже на излете, не говоря уже о том, что их просто сдувало далеко в сторону. Возьмите щиты и пройдите под их защитой, предложил Урхал. Их там немного. Даже если убьют кого-то, ничего страшного. С такого расстояния гномы из своих арбалетов попадут разве только случайно. Это ловушка, не согласился Вик. У них наверняка хрустальная сфера, а может даже не одна. Можно проходить по одному. Какие бы они стрелки ни были, по одиночным мишеням только стрелы тратить. Да и сфера не так опасна. Гномы не глупее нас с тобой. На другом конце тропы наверняка засел еще один отряд. Одиноких они просто уничтожат. Обойти? Мы потеряем минимум день. И не факт, что карлики этого не предусмотрели. Гномы решили напомнить себе, и себе. Ярболетный болт ударил в пяти метрах, отскочил от камней и беспорядочно кувыркаясь улетел в пропасть. Игорь отметил оставленную на камне выбоину. Не факт, что выпущенный с такой высоты болт остановит деревянные щиты. Но всё, мне это надоело. Вик отошёл к телеге и вскоре вернулся со здоровенной птицей, отдалённо напоминающей ястреба. "Ну что, Игорь, сможешь прикрыть воинов от небольшого выброса энергии?" "Возможно", осторожно согласился Игорь, оценивая свои шансы что-то сделать с такого расстояния. Пожалуй, шанс сбросить сферу порывом ветра у него был. Тогда возьми десяток орков и пройди с под скалой. Пусть они только высынутся. Орки, выстроившись в подобие черепахи, двинулись по тропе, чтобы бросить снаряд. Один гном даже встал в полный рост. Шум крыльев и яростный вопль предупредили его об опасности, но получилось только хуже. Ястреб ударил прямо в лицо, оставив кровавые борозды и вырвав кусок плоти. Гном взмахнул руками, видом и инстинктами он даже сейчас пытался сохранить равновесие. Недолго. Откинутая сфера ударилася о камни, разом выпуская поток энергии и накрыв диверсантов. Уже мертвый гном безвольно кувыркнулся вниз. Птица не успела улететь достаточно далеко и последний раз неуверенно взмахнув крыльями рухнула неподалеку. Всем назад! крикнул Игорь, поморщившись в ожидании удара тела о камни. Если у него есть ещё гранаты. Стена щитов исчезла. Орки повиновались приказу без колебаний, успев отбежать на порядочное расстояние. Игорь развернулся, выставляя перед собой простейший энергетический щит. Глухой шлепок. Всплеск энергии показал, что опасения были не напрасны, но направленную энергию удалось отразить без особого труда. Несколько солдат бросились к телу Таропес, обобрать тело. Доспехи и оружие, конечно, уйдут на повозку трофейщиков. Однако мелочь сядет в заплечных мешках. Всё в порядке, осведомился Игорь. Нет, прикусил губу Вик. Смерть этого ублюдка не стоила жизни Крылана. Брат огорчился и сильно. Эта атака спасла жизни солдат и сэкономила нам минимум несколько часов пути. К тому же, всплеск достал твоего Крылана на излёте, и упал он невысоко. Ты прав, я подожду его тут. Забраться туда нам не удастся, но если он жив, вскоре придёт в себя и без нашей помощи. Учитывая, как работают подобные сферы, надежда весьма слабая. Без помощи целителей он вряд ли очнётся, даже если его достало на излете. Тут всё ещё может быть опасно. Я попрошу Урхала оставить десяток воинов. Крылан, конечно, несколько раз спасал князю жизнь. И гибель птички несомненно его опечалит. Только вот гибель брата опечалит несравненно больше. Получилось даже лучше. Один из орков рискнул полезть по практически отвесным скалам. Игорь с трудом представлял, где он научился так лазить, но орк сумел забраться наверх и вскоре сбросил на тропу мёртвых гномов. Его товарищи бросились к телам безбылого энтузиазма, не сомневаясь, что герой уже забрал всё интересное. Снаровисто сняв с трупа в доспехи и одежду, тела сбросили в пропасть. Птица осталась жива, и её осторожно спустили на верёвке, поместив во что-то вроде люльки, после чего отправили к целителям. По той же верёвке спустился Иорк, а потом рывком стёрнул её и вернул в повозку. Ты хочешь жить, человек? Тогда отдай мне свою силу. Фарон положил руку на голову пленнику и начал тянуть энергию. Не сопротивляйся, иначе будет больно. Недолгий плен благотворно сказался на привычный магом Спеси, и пленник сдался почти сразу. Ручеек чужой энергии вскоре иссяк, и человек упал не в силах удержаться на ногах. Фаро остановился на секунду позже, чем следовало, похитив у некоторое количество жизненных сил. Это все, что ты можешь отдать. Он приставил горлу мага кинжала и посмотрел в глаза. Гнев гнома, возлагавшего на этого пленника немалые надежды, был вполне естественен. Сейчас его резерв заполнился на 80%, что, в принципе, неплохо для живого источника, но недостаточно. Не сейчас, когда на кону стоит само выживание клана. Простите, я я могу больше. Гном убрал нож. Быть может, ещё не всё потеряно? Если раб был небрежен и что-то потерялось при передаче, Ну, будем надеяться, что у тебя просто не хватило энергии, иначе ты бесполезен. Ты ведь был не полон? Нет. Мастер закончил подпитываться от одного из камней в своем жереле и вздохнул. Отлично. Тогда принимаю энергию. Если ты не сможешь справиться с потоком или попытаешься выпустить ее, умрёшь. Убивать ценного пленника он не собирался, но страх должен был заставить человека действовать на пределе сил. Поначалу пленник жадностью поглощал энергию, но под конец резко замедлился. Неужели его резерв оказался слишком мал? От разочарования Фарон усилил поток. Раб хотел жить, он до последнего пытался удержать силу, ещё немного, но аура раба начала корёжиться и деформироваться. Гном прекратил передачу энергии, глядя на катающегося по полу и кричащего от боли мага, точнее, инвалида. едва ли способного в ближайшие месяцы даже заряжать артефакты. Не хватило совсем немного, буквально одной двадцатой резерва. Пару месяцев в тренировок могла бы это исправить. Форон положил руку на голову пленному и безжалостно вытянул силу обратно. Мастер спросил младший Мак, смотрящий за пленными, слишком слабый даже для того, чтобы понять, что именно здесь произошло. Он слишком слаб. Верни его в камеру. Макс стонал от боли, не представляя, какая малость отделяла его от встречи с драконом.